Два визита. В тот самый день, когда Флер освободилась от обязанностей сиделки, к ней явилась совершенно неожиданная посетительница. Флер, правда, сохранила о ней смутные воспоминания разрывно связанные с днем своей свадьбы, но никак не могла предположить снова ее увидеть.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 Но комната ваша мне нравится. Прекрасно подошла бы для картин Харлда Блейда. Вы знаете его работы?» Флер покачала головой. «О, я думала, всякие маленькая женщина запнулась, словно увидела край пропасти. «Что же вы не сядете?» — сказала Флер. «У вас по-прежнему галерея около Горг-стрит?» О, нет, нет. Там место было никудышное. Продала за половину той цены, которую заплатил за нее отец. А что стало с этим польским американцем Борис Струм? Дальше не помню. В котором вы приняли такое участие? А он... он погиб безвозвратно. женился и работает только для заработка, получает большие деньги за картины, а пишет, пишет гадость. Так значит, Джон с женой... Она опять запнулась, и Флер попробовала заглянуть в ту пропасть, над которой Джон занесла была ногу. — Да, — сказала она, твердо глядя в бегающие глаза Джон. Джон, по-видимому, совсем остался с Америкой. Не могу себе представить, как с этим примирится его жена. «А, — сказала Джон, — Холли говорила мне, что и вы побывали в Америке. А скажите, вы там виделись с Джоном?» «Почти. Как вам понравилась Америка?» «Очень бодрит.» Джон потянула носом. — А там картины. Покупают? — То есть, как вы думаете, у Харролда Блейда были бы шансы продать там свои работы? — Не зная его работ. Ну, конечно, конечно, я забыла. — Так странно, что вы их не знаете. Она наклонилась к флер. Глаза ее засияли. — Мне так хочется, чтобы он написал ваш портрет. Получилось бы изумительное произведение. Ваш отец непременно должен это устроить. При вашем положении в обществе, Фляр, да еще после прошлогоднего процесса... Фляр едва заметно передернула. «Бедный Хароуд сразу мог бы создать себе имя. Он гениален», — добавила Джун на хмуре лоб.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 В таком случае, может быть, лучше сначала Джону познакомиться с ним и с его работами. Джон уставилась было на нее, потом быстро перевела взгляд на картину Фрагонара. «Когда мне ждать вашего отца?» — спросила она. «А может быть, я лучше сама зайду сначала?» «Сом свой обычно нравится не то, что хорошо», — задумчиво произнесла Джун. «Но если вы ему скажете, что хотите позировать, то он, конечно, вас сон вечно балует, и Флер улыбнулась. Так я зайду. Скорее, на будущей неделе». И мысленно добавила, «Скорее всего, в пятницу».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 Ее бегающий взгляд добавил. Или начинается? Я этого не испытала. И вдруг она протянула Флер обе руки. Ну, приходите, приходите. Правда, не знаю, понравятся ли ему ваши волосы. Флер улыбнулась. Боюсь, что не смогу их отрастить для его удовольствия. А он и папа идет. Она увидела, как солнце. Прошел мимо окна. «Без большой нужды я бы не стала с ним встречаться», — сказала Джон. «Думаю, что это его позиция». «Если вы просто выйдете, он не обратит внимания». о сказала Джон и вышла. Флер из окна смотрела, как она удаляется, словно ей некогда касаться земли. Через минуту вошел Сомс. — Что здесь понадобилось этой женщине? — спросил он. — Она как буревестник. — Да ничего особенного, милый. У нее новый художник, которого она пытается рекламировать. — Что, опять какой-нибудь несчастненький? Всю жизнь она ими славилась, как с самых пор он запнулся, чуть не произнеся ими бусиньи. Только тогда и ходит, когда ей что-нибудь нужно А что получила? Не больше, тем я, милый. Сомас замолчал, смутно сознавая, что и сам не без греха. И правда, к чему куда-нибудь ходить, если не затем чтобы получить что-нибудь? Это один из основных жизненных принципов. «Я хотел взглянуть на эту картину Морланда», — сказал он. «Несомненно, несомненно, оригинал». «Я, собственно, купил ее». И он погрузился в задумчивость. Узнав от Майкла, что у маркиза Шропшира продается Морланд, он сразу же сказал А я и не собирался его покупать. Я так и понял, сэр. Вы на днях что-то об этом говорили. Белый пони. А, ну, конечно, конечно, сказал Сомс. Сколько он за него просит? Ну, кажется, рыночную цену. Такое не существует. Оригинал? Он говорит, что картина ни разу не переходила без рук в руки. Сомс. Задумался вслух. «Маркиз Шропшир, кажется, дед той рыжей особы». «Да, но совсем ручной». «Он говорил, что хотел бы показать его вам». «Верю», — сказал Сомс и думал. «Где этот Морланд?» — спросил он через несколько дней. «В доме маркиза, сэр, на Кэрзон-стрит».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 Он разглядывал картину, сложив пальцы на подобие трубки, когда послышался легкий шум. Обернувшись, он увидел низенького старика в диагоналевом костюме, который точно так же разглядывал его самого. Солнц опустил руку и, твердо решив не говорить «Ваша светлость» или «Что бы там не полагалось», сказал «Поставь».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 Прислонил картину к буфету, поставил ногу на стул и оперся локтем о колено. «Ваш зять говорил нам, зачем мне нужны деньги?» Он задумал электрифицировать кухни в трущобах. «Ну, как-никак, мистер Фруссайт, мы все же чище и гуманнее, чем были наши деды. Сколько же вы думаете стоит эта картина, а? — Можно узнать мнение Думатриуса. — Этого? С Хаймаркета? — А разве он лучше осведомлен, чем вы? — Не сказал бы, — честно признался Сомас. — Но если бы вы упомянули, что картиной интересуюсь я, он за пять гений оценил бы ее и, возможно, сам предложил бы купить ее у вас. — Мне не так уж интересно, чтобы знали, что я... «Продаю картины». «Ну, — сказал Сомс, — я не хочу, чтобы вы выручили меньше, чем могли бы. Но если бы я поручил Думатриусу достать мне Морланда, то больше 500 фунтов я бы не дал. Предлагаю вам 600 Маркиз вздернул голову. «О, не слишком ли щедро? Скажем лучше... «Пятьсот пятьдесят». Сомс покачал головой. «Нет, нет, нет, не будем торговаться», — сказал он, 600 «шестьсот». «Чек можете получить теперь же, я заберу картину. Будет лететь у меня в галерее в майпл Маркиз снял ногу со стула и вздохнул. «Право же я очень вам обязан».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 «А у вас там есть своя электростанция?» «Есть». И солнце достал чековую книжку. «Будьте добры сказать, чтобы вызвали такси. Если вы немного сдвинете на тюрморты, то ничего не будет заметно». Прислушивая скотт-звуку этих малоубедительных слов, они произвели обмен ценностями.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 Майкл занялся электрификацией кухонь в трущобах. Флер улыбнулась. Иронический оттенок ее улыбки не понравился Сомсу. Майкл по уши увяз. Что, в долгах? О, нет, нет, нет. Увлекается трущобами. Как раньше фагортизмом. Я почти не вижу его. Сомс мысленно ахнул.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 — Догадалась. — Чум верно хочет, чтобы я купил какую-нибудь картину, — сказал он. — Она хочет, чтобы ты заказал мой портрет. — Ах, вот что. И как же фамилия ее несчастненького? — Кажется, Блейд. — Никогда не слышал Ну, так, наверное, услышишь. Да, — Да-да-да.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 сказала Флер